505. Гуру. Практическое применение положения учения в жизни создает ток энергии, дающих кристаллические отложения в чаше. Каждый кристалл, даже самый малейший, несет в себе искорки света. Прилагающий учение строит свое будущее на твердом основании и умножает светоносность своей ауры. У этой святимости учитель отличает делающих от пустословов. Не слова спасут, но их применение.